Алладин Февраль 1246 года. Конья, беспрерывно думая об одном: как набраться смелости и попросить у отца руки Кимьи. Я последние три недели только и делал, что выжидал удобного момента. Много часов я вел с ним воображаемые беседы, снова и снова повторяя придуманные фразы, ища способ. Как бы получше объясниться. На все его предполагаемые возражения у меня были свои ответы. Если он скажет, будто мы с Кимьей как брат с сестрой, я напомню ему, что мы не связаны узами крови. Зная, насколько отец любит Кимью, я собирался сказать, что в случае нашего брака ей не надо будет уходить от нас и жить где-то еще, потому что она навсегда останется в нашем доме. Я обо всем подумал. Вот только мне никак не выпадало случая остаться наедине с отцом. Но однажды вечером я столкнулся с ним, причем не в самый лучший момент, когда я собирался уходить из дома, чтобы встретиться с друзьями. Дверь распахнулась, и на пороге появился отец, державший по бутыли вина в обеих руках. Я застыл на месте. Отец, что это у тебя? А это? отозвался он, не выказывая ни малейшего смущения. Это вино, сын. Что? вскричал я. «Да чего же переменился великий Мавлана? Теперь он пьет вино!» «Умерь свой пыл!» — услышал я сердитый голос сзади. Это был Шамс. Не мигая, смотрел он мне в глаза. «Разве так, — говорят с отцом?» Это я попросил его пойти в таверну. «Почему меня не удивляют твои слова?» — проговорил я, не сдержав ухмылки. Если даже Шамс и обиделся, вида он не показал. Алладин, мы можем это обсудить бесстрастно произнес он только если ты не позволишь ярости затуманить твой взор потом он склонил голову на бок и посоветовал мне усмирить свое сердце одно из правил сказал он гласит если хочешь укрепиться в вере нужно смягчиться внутри поскольку твоя вера это утес тебе следует быть мягче перышко болезни несчастные случаи потери страх Так или иначе, мы сталкиваемся с вещами, которые учат нас быть менее эгоистичными и категоричными в своих суждениях, зато более сострадательными и милосердными. Некоторые понимают урок и становятся мягче, а другие становятся жестче, чем прежде. Единственный способ приблизиться к истине – это открыть свое сердце, чтобы оно объяло все человечество, и в нем еще осталось место для любви». «Тебе лучше помолчать», — отозвался я на его речи. «Проповеди пьяных дервишей меня не касаются». «Аладдин, постыдись», — вмешался отец. Мне и вправду стало стыдно, но было слишком поздно. Я вспомнил, как возмущал меня отец все последнее время и на меня опять накатило. «Не сомневаюсь, что ты и вправду ненавидишь меня», — произнес Шамс. «Однако вряд ли ты хотя бы на минуту перестал любить своего отца». Неужели ты не видишь, что причиняешь ему боль? А ты не видишь, что губишь нас всех? И вот тут-то мой отец, сжав губы и занеся правую руку, бросился на меня. Я решил, что он хочет меня ударить, но этого не случилось. И мне стало не по себе. — Ты позоришь меня, — проговорил отец, не глядя в мою сторону. На глазах у меня выступили слезы. Я отвернулся. и неожиданно оказался лицом к лицу с кимьей. Долго ли она простояла за углом и что видела? Глаза у нее были испуганные. Все ли она слышала? Я испытывал стыд. Из-за того, что отец унизил меня перед девушкой, которую я хотел взять в жены, комок подступил к горлу, а во рту я ощутил горечь. Все вокруг пошло кругом, завертелось, закружилось, как будто грозя обрушением. Не в силах более оставаться дома, я схватил плащ, оттолкнул Шамса и бросился прочь, подальше от Кимьи и от всех остальных.